Глава седьмая, минус 60. Интерны? В дверь просунулась голова дежурного врача. В четвертую смотровую. Элиана мгновенно поднялась с кресла и выскочила в коридор. Лера последовала за ней. Поступило два пациента. На ходу начал объяснять профессор, Кинефрид. Один очень тяжелый. Перемещен из параллельного мира. Все доктора работают с ним. И я тоже там нужен. А вторым займетесь вы. Женщина наша, 64 года, легкое ментальное повреждение, стала объектом глупого розыгрыша подростков». Я ее уже осмотрел. Временной сдвиг — минус 60, длительностью около часа. Поэтому ничего делать не надо. Само пройдет. Просто понаблюдайте на всякий случай. После этих слов профессор перешел на бег и через секунду скрылся за одной из дверей. над которой мигала красная лампа. «Черт!» — выругалась Элиана, с завистью провожая врача взглядом. «И почему нам всегда поручают всякую несерьезную ерунду, когда есть тяжелый пациент? А что нам поручили? Что за временной сдвиг? Что с той женщиной?» Из всего, что дежурный врач сказал пациентке, Лера поняла только ее возраст и то, что она из этого мира, судя по слову «наша». «Ой, да все с ней в порядке. Подмена ментальной сущности взрослого на ребенка». Валерия посмотрела на Элиану непонимающим взглядом, и та догадалась – что надо расшифровать поподробней. Существует такое проклятие, как бы это проще объяснить. Но человеку внушают, что он — это не он. Есть разные приколы. Можно внушить, что ты животное какое-то, например, обезьяна, и человек реально будет ощущать себя и вести как обезьяна, а можно внушить, что ты ребенок или наоборот старик. Профессор Киннефрид сказал «минус шестьдесят». Это значит, женщина считает себя младше на 60 лет, то есть ощущает себя четырехлетней девочкой. Такие ментальные подшучивания, конечно, запрещены. но дуракам закон не писан. Да, злая шутка. И вообще не могу понять, почему считается легким заболеванием. Так это ж временно. Кинофрит сказал, действие проклятия продлится около часа. Девушки зашли в смотровую и обнаружили полную седоватую женщину, сидящую на кушетке выглядела она крайне растерянной тётеньки хочу к маме произнесла она жалостливым тоненьким голоском где моя мама эх ильяна с тоской посмотрела на пациентку было видно насколько сильно блондинке не хочется возиться с ней Женщина-ребенок, похоже, уловила раздражение одной из так называемых «тетенек» и расстроилась еще больше. «Хочу к маме!» — захныкала она. Лера подсела к ней и включила добрую фею. «Мама скоро придет. Она пошла купить конфеток, а пока разрешила мне поиграть с тобой». «Тебя как зовут, малышка?» Малышка тут же передумала плакать и улыбнулась. «Дия!» «А меня Ле...» э, То есть Айли. Через несколько минут Дия уже совершенно забыла, что жить без мамы не может, и с удовольствием декламировала Лере стишки и разгадывала загадки. И Лиана в процесс не вмешивалась, пристроилась на край кушетки и с удивлением наблюдала за игрой так называемых девочек. Прошло еще минут десять, и блондинка не выдержала. — Айли, у тебя так классно получается. Слушай, я отлучусь ненадолго в реанимацию, хочу глянуть... того, тяжелого, понаблюдать, как с ним работают, поучиться, хотя бы на несколько минут. Ты же справишься без меня? Лера перевела взгляд с так называемой малышки на Элиану. Глаза блондинки горели таким страстным желанием отправиться в гущу медицинских событий, что Валерии ничего не оставалось, как отпустить ее с Богом. «Справлюсь! Уж Лере боятся одного четырехлетнего малыша, когда на детских праздниках она умудрялась владеть вниманием целой оравы маленьких капризных человечков? Пока Илиана отсутствовала, Валерия провела с женщиной-ребенком несколько подвижных конкурсов та вкон утомилась и в итоге заснула свернувшись калачиком на кушетке ну ты талант восхитилась вернувшаяся блондинка как тебе удалось ее угомонить у тебя точно младшей сестры нет ты тюиюю правда сказала правду усмехнулась лера «Умею обращаться с малышами, потому что подрабатываю в компании по организации детских праздников». О, ну, классно!» — кивнула Элиана. Потом взглянула на пациентку и, хохотнув, добавила «Прикинь! Заснула четырехлетней девочкой, а проснется шестидесячичетырехлетней бабушкой». После этого замечания Блондинка утратила интерес к женщине и, подсев поближе к Лере, начала возбужденно делиться увиденным в реанимации. Парень действительно очень тяжелый. Серьезные повреждения как физической оболочки, ну, в смысле тела, так и ментальной сущности, ну, в смысле эмоционально-энергетического поля, вызвали самых крутых специалистов. и хирургов, и менталистов. И прикинь, как пятикурсникам везет. Даркус позволил Клузи ассистировать ему. — А кто такой Клузи? — Учится на выпускном курсе. Ты его сегодня видела. Я как раз с ним разговаривала, когда к тебе этот придурок с Югард начал приставать. — Тот красавчик с лучезарной улыбкой? Это твой парень. Да, немного неуверенно, ответила Элиана. А он об этом знает, усмехнулась Лера. И не жалко тебе, Эли, электон на такую ложь тратить? Ну, может, пока Клузи не совсем мой парень, согласилась блондинка, но скоро им станет. Я над этим работаю. — Да он ничего так симпатичный. Возможно, и стоит твоих усилий, — кивнула с улыбкой Лера. — Это ты его еще в операционной не видела. Он такое творит, дух захватывает. Еще, пожалуй, со временем Даркуса переплюнет. — Даже так? — усмехнулась Лера. — «Именно», — убежденно подтвердила Элиана, — «а твой жених? Он какой? Тоже красавчик? Или чем-то другим тебя взял?» «Жених?» — удивилась Валерия. «Нет у меня никакого жениха». «Как нет?» «Так. Нет и не было никогда». Элиана пару секунд недоуменно помолчала, а потом спросила таким тоном, как будто хочет подтвердить свою догадку. «Так это ты из-за него?» «Что из-за него?» Ничего не поняла Лера. «Ну, сиганула с высотки. Значит, оказался козлом?» Сделала блондинка странный вывод. Вот же гад! Ну и правильно ты, Лера, решила. Не было его, и все. Забудь, вычеркни из жизни. Много чести помнить такую скотину. Да какую скотину, Элли? Никак не пойму, с чего ты взяла, что у меня есть жених. «Но ты же в подвенечном платье была, когда тебя к нам доставили!» Теперь уже недоуменно замолчала Лера. В голове всплыла отчетливая картинка. Она стремительно несется вниз, а чуть выше планирует слетевшая с головы фата. И что интересно... На самой Валерии белоснежное свадебное платье с облегающим лифом и легкой воздушной юбкой. «Господи!» Ужаснулась Лера. «Я вспомнила! Я действительно была в наряде невесты!» «Но почему?» «Так ты что, до этого не помнила о своего падения?» «Помнила очень смутно!» Только сам момент удара. А вообще я тот злополучный день напрочь забыла. Но кое-что я знаю точно. Еще за сутки до падения никакого жениха у меня не было. «Ого!» — присвистнула Элиана. «Но хоть парень-то был, может, вы с ним как-то спонтанно и неожиданно решили пожениться?» — Да, в общем-то, и парня как такового не было. Совсем — Совсем-совсем. — Ну, кто-то же тебе нравился? — Пашка нравился. Он смешной такой, большой и добрый. Правда, умел настолько в образ Бармалея вжиться, что малыши пугались. — Бармалея? — Это персонаж сказочный, «Злой дядька с большой бородой», — пояснила Лера. «Мы с Пашкой вместе подрабатывали, детские утренники вели. Но он мне скорее дорог, как друг. Любовью это сложно назвать. И потом, в любом случае не знаю, как у вас, а у нас день в день пожениться нельзя. Сегодня решил, и сегодня уже и свадьба, Сначала подаёшь заявление в ЗАГС, потом ждёшь месяц, и только потом ты невеста. — Да, загадка, однако, — задумчиво протянула блондинка. — Но ты не расстраивайся. Вспомнишь ещё. Надеюсь. Мне очень хочется понять, что же произошло в тот день. Прям гвоздем эта мысль засела. Покоя не дает. «Вспомнишь обязательно. Только ты специально не старайся. С ментальными усилиями иногда инверсия случается». «Переведи», — с улыбкой попросила Лера. «Ну, инверсия, значит, все наоборот. Ты что-то очень-очень хочешь вспомнить». «Напрягаешь память, а в итоге еще сильнее забываешь. А если переключиться на другие мысли, то нужная информация неожиданно сама собой в голове всплывает». «Да, бывает такое», — согласилась Валерия. «А ты, кстати, не хочешь сходить в реанимацию? Я тут могу с нашей пациенткой одна посидеть. Надеюсь...» Она пока не проснется. «Не знаю даже». Пожала плечами Лера. «Как раз отличешься. Посмотришь, как врачи с тяжелыми работают. Поначалу может показаться страшно, но привыкать все равно придется». Лера снова равнодушно пожала плечами. «Кстати, я говорила, этот парень, которого наши сейчас спасают... «Он ведь с земли!» «Правда?» — оживилась Валерия. «Само собой! Что ж я, дура? Или кто на такую глупую ложь тратить?» «Слушай, а как вы вообще людей туда-сюда перемещаете? Из параллельных миров в ваш и назад?» «Это ты не по адресу обратилась». — разочаровала Леру Элиана. — Мы это будем только на старших курсах проходить, и то вскользь. — Почему? — А смысл подробно рассказывать методики тем, кто все равно их не освоит? — На нашем факультете учатся менталисты, а для того, чтобы людей перемещать, нужен другой дар — ЭМП. -э как расшифровывается — Элиана усмехнулась. «Если тебе наши имена показались труднопроизносимыми, то это слово вообще не понравится. Экстрасенсорный мультипараллелизм. Впрочем, у местных тоже не у всех получается выговорить, поэтому людей с такими способностями называют часто «эмы». Значит, «эм», пользуясь своим даром, может переместить любого человека в ваш мир, а потом вернуть назад. Не все так просто. Для перемещения нужны усилия нескольких эмов, и нужна, как это пафосно не звучит, благородная цель, то есть переместить человека просто так, из спортивного интереса, не получится. Благородная цель – Спасение жизни? Да. Но зачем вам это? Странный вопрос. Разве у вас, на земле, не бывает так, что пациента из отсталой страны спасают в стране с высокоразвитой медициной? Случается иногда. Правда, бескорыстной такая помощь бывает очень редко. Как минимум, «Используют в рекламных целях, чтобы заявить о новом методе лечения или передовом медцентре. А вот вы, интересно, почему молчите о своем благородстве? Почему у нас на Земле никто ничего о вас не знает? А как бы вы что-то узнали? Вам о нас просто некому рассказать. Сами Эммы...» перемещаться в другие миры не могут. А те, кого они переместили и вылечили, почему молчат? Их возвращают назад, еще до того, как придут в себя. Поэтому они либо вообще ничего не помнят, либо настолько смутно, что воспринимают как бредовое видение. Почему же их возвращают так быстро, не дожидаясь полного выздоровления? Медлить нельзя. Если сознание у перемещенных людей включится, то тут же начнет подстраиваться под новый мир, как произошло со мной, когда я начала понимать вашу речь. Да, и если сознание перестроилось, то вернуть человека назад уже не получится». Совсем, совсем. У Леры холодок пробежал по спине. Неужели Даркус обманул? Наобещал невозможное, чтобы использовать? Неужели нет способа вернуться обратно, и Валерия обречена навсегда остаться в этом мире? Я понимаю, о чём ты. О себе. догадалась Ильяна. По крайней мере, я не слышала о возможности перемещения человека после того, как его сознание примерило на себя новый мир. Но ты не огорчайся. Я далеко не все знаю. Лера глубоко вздохнула. Последние минуты разговора сильно пошатнули надежду вернуться домой. Пришлось обидеться. Опять напомнить себе, что она оптимистка. Надо все хорошенько разузнать, а уже потом расстраиваться. «Ладно, схожу, пожалуй, посмотрю, как тут у вас людей спасают. Реанимация — это та дверь, что с красной лампой?» «Да», — кивнула Элиана, — «Правда, в саму реанимацию тебя не пустят, но там есть огромное смотровое окно. Одна из стен полностью стеклянная, специально так сделано, чтобы интерны могли наблюдать и учиться».